Глава 17. Падающая звезда. Скачок в Providence. После выхода Эврики в печать в июле 1848 года По собрал свои силы для очередного лекционного турне по продвижению The Stylus. Ещё поддержки среди друзей на юге и западе. В отчаянной попытке обрести стабильность он также стремился снова жениться. Осенью того же года он предпринял лихорадочную погоню за Сарой Хелен Уитмен, поэтессой вдовой из Провиденса, увлекшейся мисмеризмом. Странный роман начался в то время, когда Уитман, будучи подругой Эдгара по Нью-Йоркскому клубу, написала оду по, чей голос, как далёкий гром, очаровал её фантазию. Впервые их это творение было прочитано на вечеринке в честь Дня святого Валентина у Энн Линч в 1848 году. Хотя Линч предупредил её о глубоко укоренившемся предубеждении против поэта, Уитмен опубликовал его в марте в Home Journal под названием "Ворон". В ответ О По послал ей своё раннее стихотворение "К Елене", вырванное из опубликованного сборника с личным посвящением, а также новое стихотворение, которое он опубликовал в Home Journal и также озаглавил "К Елене". Он воспевал её глаза, которые, как ему казалось, он видел издалека, когда посещал Providence вместе с Фрэнсис Озгут в 1845 году. Они наполняют мою душу красотой, которая есть надежда. Озгут вычислила предполагаемому читателю Уитмен, ваше прекрасное воззвание достигло Ворена, и я полагаю, что до этого он набросился на ваш маленький голубиный домик в Providence. Да защитит вас Господь, если это так. Он и в самом деле славный дьявол с большим сердцем и умом. Гуэтман ждала до конца лета, чтобы ответить ему напрямую. После чего между ними начались мучительные и изнурительные ухаживания. По начал запланированное лекционное турне в Ричмонде. Друзья юности были рады его увидеть. Томас Уайт умер, и его первая встреча с новым редактором Southern Literary Messenger Джоном Р. Томпсоном была малоприятной. Человек, называющий себя По, бродил по Рокитсу, довольно неприглядному пригороду Ричмонда. в состоянии опьянения и явной нищеты. 10 дней спустя Томпсон встретил его в Альгамбре, салоне, посещаемом игроками и фанатами спорта, где он, стоя на мраморном столе, декламировал отрывки из Эврики толпе, для которой это было так же непонятно, как и в рит. В пьяном виде он вызывал редактора на дуэль. В других случаях самообладание по радовало бледных джентльменов. Томсон признал в нём безошибочно образованного и воспитанного гражданина, сня описываемыми признаками гениальности на лице, которое казалось почти мраморной белизны. Он обладал детской идеальной аккуратностью, однако его гардероб отчётливо говорил о бедности. О навещал свою сестру Розали в доме её приёмных родителей Маккензи и читал Ворона, когда его просили. Получив письмо от цары Хелен Уитман, Поп поспешил вернуться на север. Из Фортхема он написал ей письмо под вымышленным именем с просьбой дать автограф. Не нужная уловка, поскольку общий друг обеспечил ему знакомство. По появился у дверей Уитман в Провиденсе 21 сентября. Он был готов произвести впечатление и был готов к тому, чтобы его поразили. Взглянув на неё, он По почувствовал существование духовных приливов, совершенно недоступных разуму. Позднее он сказал ей: "Голова кружилась под опьяняющими чарами вашего присутствия, и я не видел и не слышал вас никакими человеческими чувствами, только душой". Они говорили о поэзии. Уитмен спросил По, знает ли он недавно опубликованное анонимное стихотворение у Лаллум. "Я его написал", ответил По. В качестве подходящего экстремального завершения их пьянящего первого свидания По попросил Уитмен выйти за него замуж. Неделю спустя, после возвращения По в Нью-Йорк, она отказалась, но с душевным пылом. Будь у меня молодость, здоровье и красота, я бы желала для вас и умерла с вами. Теперь же, если бы я позволила себе любить вас, я могла бы лишь насладиться ярким кратким часом восторга и умереть. Её слабое здоровье и возраст, 44 года, а ему 39, обрекли их надежды. Опа По обещал в ответ: "Я буду утешать вас, успокаивать, умиротворять. Моя любовь, моя вера должна вселить в ваше лоно сверхъестественное спокойствие. Вы бы отдохнули от забот, от всех мирских волнений. Вам станет лучше, и вы окончательно поправитесь". Возможны и другие исходы, добавил он с мрачной уверенностью. А если нет, Хелен, если нет, если вы умрёте, то по крайней мере я сожму вашу прелестную руку и с готовностью. О, с радостью, с великой радостью спущусь с вами в могильную ночь. Она упомянула слухи о том, что у него нет принципов, нет морального чувства. На что по возмущённо отмахнулся. В конце октября повернулся на север. остановившись сначала на несколько дней в Лоуэлле, штат Массачусетс, в доме Нэнси Ричмонт, которая называла себя Энни. Согласно письмам, которые по её словам были отправлены по, и в которых он признавался в страстной любви к ней, он неохотно покинул Лоуэлл и отправился в Провиденс в плачевном состоянии. После долгой отвратительной ночи отчаяния в гостинице он проснулся. Я попытался успокоить свой разум быстрой ходьбой по холодному воздуху, но всё было без толку. Демон по-прежнему меня мучил. Он пытался покончить с жизнью. Я купил две унции лауданума и, не возвращаясь в гостиницу, поехал на машине обратно в Бостон. Он написал предсмертное письмо, но прежде чем он добрался до почтового отделения, рассудок полностью исчез, и его тело отвергло лауданум. Ужасно больной, он вернулся в Providence. Что бы ни произошло накануне, Уитман обнаружила его в ужасном состоянии, ожидая в Атенеуме. Она мало что сделала, чтобы успокоить По, ткнув в него письмами от друзей из Нью-Йорка. которые ставили под сомнение его характер. В тот вечер он послал ей прощальную записку, дрожащей от волнения рукой, а утром вернулся в её дом в состоянии бреда, говоря о какой-то ужасной надвигающейся гибели. Уитман рассказывала, тон его голоса был ужасающим и разносился по всему дому. Никогда ещё я не слышала ничего столь ужасного. В результате ему вызвали врача, который обнаружил симптомы Церебральный конгестии. Уитмен по понятным причинам опасалась брака, который при любых обстоятельствах казался всем её друзьям полным дурных предзнаменований. Однако, увидев Поф в таком жалком состоянии, она была тронута как никогда. Семья Уитмен с отвращением отнеслась к этому союзу. Моя мать мне раз говорила в его присутствии, что моя смерть не будет для неё таким большим злом, как мой брак при столь ужасных обстоятельствах. И всё же Уитмен была готова взять на себя бремя ответственности, чтобы спасти По от самого себя. Любой, кто видел его в здравом виде, не мог находиться рядом, не любя и не веря в искренность и доброту его натуры. В Провиденсе Уитмен посоветовала ему сделать дагерротипный портрет. В результате получился незабываемый образ человека, смотрящего на мрачную судьбу и пытающегося сохранить самообладание. В состоянии возбуждения Уитмен всё казалось предзнаменованием или знамением. Прощаясь с по 13 ноября, она посмотрела на горизонт и увидела там Арктур, сияющий сквозь разрыв в облаках. В ту ночь, под странным наплывом пророческой экстазации, она написала стихотворение, напоминающее об астрономической мистике по: "Не спустилась ли ты с небес, прекрасная звезда?" чтобы побыть со мной в час агонии. Глядя на твою близость и лучезарность, как будто лежу зачарованная в волшебном сне. Вернувшись в Нью-Йорк, поуспокоил её. Вы говорите, что всё зависит от моей стойкости. Если так, тогда всё в порядке. Ибо ужасные муки, известные только Богу и мне самому, похоже, пропустили мою душу через огонь и очистили её от всего слабого. Мать Уитман, всё ещё неодобряющая их союз, составила юридические документы, чтобы завладеть наследством дочери. По вернулся в Providence, чтобы прочитать лекцию 20 декабря, организованной благодаря значительному местному влиянию Уитман. Он написал: "Не падайте духом, ибо всё будет хорошо. Моя мать шлёт вам привет и говорит: что воздаст добром за зло и будет относиться к тебе гораздо лучше, чем твоя мать относилась ко мне. Однако, по словам Мэри Хьюит, которая встретила его перед отъездом, он сомневался. Этот брак может никогда не состояться, сказал он. Лекция состоялась в лицее Франклина в Провиденсе. перед двухтысячной аудиторией. Он прочитал поэтический принцип новую декларацию литературной веры, обращаясь с отрывками Куитман в первом ряду. После лекции она приняла его предложение. А на следующий день были составлены брачные объявления. Однако на собрании 22 декабря 1848 года По, хотя был спокойным и уравновешенным, объянил. В тот вечер он дал новые обещания, и на следующий день они с Уитмен поехали кататься в катере. Заехав в библиотеку АТЕНЕУМ, Уитмен вспоминала: "Мне передали сообщение, предостерегающее от неосмотрительного брака и информирующее о многих вещах в недавней карьере мистера По, с которыми я ранее не была знакома. В то же время мне сообщили, что он уже нарушил торжественный обещание, данное мне и моим друзьям накануне вечером. Выпил бокал вина за завтраком. Я чувствовала себя совершенно беспомощной и не могла оказать какое-либо влияние на его жизнь. Как она позже заключила: "Если бы я никогда не видела по в состоянии опьянения, я бы никогда не согласилась выйти за него замуж. Если бы он сдержал своё обещание никогда больше не пробовать вина, я бы никогда не разорвала помолвку". Они вернулись в её дом. Пока он пытался добиться от меня заверения, что наше расставание не должно быть окончательным, моя мать послала меня от ответа, настояв на немедленном прекращении беседы. Больше она его не видела. Последняя шутка. В начале 1849 года О, опубликовал сих отворение к Энни, вздрогнув от глубины мучений, где смерть приносит сладкое облегчение. О, счастье! Не мучусь я больше, томясь упорной болезнью и порвана связь с горячкой, что жизнью недавно звалась. Натаниэль Уильямс опубликовал его в Home Journal под заголовком Необычное стихотворение. Уильямс удерживал внимание своих читателей на этом страдающем национальном сокровище. Нет способа лучше потратить деньги на честь нынешнего периода американской литературы ни правительством, ни обществом, ни отдельным человеком, чем представление Эдгара По, достойный премии. По изменил курс, стремясь найти свою судьбу в другом месте. Его неудачный роман Свитман усилил его неприязнь к литературному Нью-Йорку. Они бессердечные, неестественные, ядовитые, бесчестные люди. Однако временами, несмотря на нынешние тревоги и смущения, он всё ещё чувствовал в глубине души божественную радость, невыразимое счастье, которое, кажется, ничто не может нарушить. Его стихотворение Эльдорадо зафиксировало усталое восхищение героическими поисками в данном случае вызванными открытием золота в Калифорнии и ответила тень где рождается день лунных гор где чуть зрим громада через ад через рай всё вперёд проезжай, если хочешь найти Эльдорадо. Перед По открылись новые перспективы. В Ричмонде Southern Literary Messenger принял новую серию его маргиналии. А в Бостоне The Flack of Our Union, семейная газета с широким распространением, независимая от партии, заключила сделку на его стихи и рассказы. Мне хорошо платят по нынешним временам, но несомненно должны платить в 10 раз больше, ведь что бы я ни посылал, мне кажется, что отправляю это в могилу. В рассказах, написанных им в 1849 году, по переработал давние навязчивые идеи. Самый легкомысленный из них, как была набрана одна газетная заметка. Высмеивает самодовольных редакторов журналов, изображая литературную битву, сорванную из-за типографского просчёта. Когда наборщик заменяет О на Х, полемическая заметка превращается в мистическую криптограмму. Действие рассказа Мелонта Таута "Вещь будущего" происходит в 1848 году. Это переработка письма, которое подцитировал в начале поэмы Эврика. Рассказчик высмеивает странные убеждения XIX века, что личность имеет значение, что чума и войны это плохо, что всеобщее избирательное право ведёт к хорошему правительству. Большая часть записей той древней цивилизации потерялась в Mare Tenebrorum, тёмном море забвения. по стремился подорвать веру своей эпохи в прогресс. Как по говорил Лоуэллу, я думаю, что человеческие усилия не окажут заметного влияния на мир. Человек сейчас лишь более активен, ни счастливее и не мудрее, чем 6000 лет назад. В тот год неугомонная активность его соотечественников привела их в Калифорнию. Золотая лихорадка вдохновила его на рассказ Фон Кемпелен и его открытие. Научную мистификацию главный герой, который носит имя человека, который изобрёл шахматный автомат, фон Кемпелен, сделал важное научное открытие, но статья не раскрывает его до конца. Вместо этого она пробирается сквозь отклики на открытие, ссылаясь на очень подробную и обстоятельную статью Араго. не говоря уже о резюме в Siemens Journal с подробным изложением только что опубликованным лейтенантом Мори цитируются отрывки из записной книжки Хамфри Дэви, которые, как оказывается, рассказывают о действии веселящего газа. На последних страницах мы узнаём, что фон Кемпелен добился старой химеры философского камня, превращения свинца в золото. Он сказал Дайкенку, что он рассматривал этот вымышленный эксперимент как проверку золотой лихорадки, направленную на то, чтобы создать ажиотаж. Есть ли бы открытие дешёвого способа добычи золото оказалось правдой или просто широко распространённым мнением металл перестал бы считаться драгоценным и его стоимость бы резко упала Самый страшный из поздних рассказов По, Лигушонок, рассказывает о шуте, карлике-коллеге из какой-то варварской страны, который мстит своим мучителям. Пробощенный артист затевает маскарад. Он уговаривает жестокого короля и его министров нарядиться за кованными в цепи орангутангами. Ваше величество может себе представить, какой эффект произведёт появление на маскараде восьми орангутангов, которых публика примет за настоящих. Когда они бросятся с диким визгом в толпу разъярённых дам и кавалеров. Когда они бегут сквозь толпу, лягушонок цепляет короля и его министров крюком к железной люстре и поднимает к потолку, поджигая восемь тел, висели на цепи, смрадная, чёрная, отвратительная, неразличимая масса. Лягушонок объявляет: "А я? Я просто лягушонок. Я шут". И это моя последняя шутка. Проведя детство в доме Алана, О отправился в далёкое путешествие. Работа без отдыха в журнальной тюрьме по прихоти читателей и хозяев преподала ему суровые уроки. Во время одного тяжёлого периода он написал: "Я никогда раньше не знал, что такое быть рабом". В лягушонке, изображающем жестокого слугу, который мстит своим бесчеловечно жестоким хозяевам, по Отождествлял себя с восставшим рабом. В этой истории не изображены ни щедрящие реформы, ни снисходительные полумеры, только насильственное свержение выпиющего несправедливого социального порядка. После долгих лет по позволил себе подобное отождествление и мечты о мести, по крайней мере, за маской рассказа. В 1849 году По закончил Анабель Ли. проникновенное лирическое стихотворение, в котором прослеживается мотив смерти в девижении и возможно других потерь. Двое влюблённых по-детски счастливы, настолько, что ревнивые ангелы, которые и в половину не так счастливы на небесах, посылают ветер и стучи и убивают Анабель Ли. Но любя, мы любили сильнее и полней тех, что старости бремя несли.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 Теперь рассказчик лежит рядом с ней, рядом с ней распростёрт я вдали в саркофаге приморской земли. Поосново возложил смертные надежды на великую химеру своей жизни запуск журнала за 5 долларов. Молодой человек по имени Эдвард Паттерсон предложил своё наследство, чтобы начать выпуск The Stylus из своего дома в Оквике, штат Иллинойс. По считал, что Нью-Йорк или даже Сент-Луис могли бы стать лучшей базой, но одобрил идею печататься одновременно на востоке и западе. Чтобы заручиться поддержкой, он снова отправился в лекционный тур, начав его в Ричмонде. 30 июня 1849 года попрощался с Марией Клем Фортхими. Она вспоминала, как он сказал: "Благослови тебя Господь, моя дорогая матушка. Не бойся за Эдди. Посмотри, Как хорошо мне будет в отъезде. 10 дней спустя она написала подруге: "Если Эдди доберётся до Ричмонда и сможет приуспеть в своём начинании, мы избавимся от части трудностей. Но если он вернётся домой в беде и больной, я не знаю, что с нами будет". Однако она умолчала о другой возможности, что он вообще не доберётся до дома. Индийское лето. По сел на пароход из Бруклина и прибыл в Филадельфию 2 июля. Город был почти безлюден. Пандемия прошлого десятилетия вернулась. На дверях каждой газеты висели информационные бюллетени об эпидемии. По явился в дом своего друга Джона Сартейна в крайне тяжёлом состоянии. Он сказал: что подслушал разговор двух мужчин, которые собирались его убить. Он По попросил Сартейна помочь ему отрезать усы для маскировки, и, поскольку его обувь была изношена, одолжил пару тапочек. Сартейн дал ему чашку чая и отправился с ним на прогулку, и в поездку на омнибусе к водохранилищу, откуда открывался вид на реку Шуйелкю. По рассказал ему, что сидел в тюрьме в Южной Филадельфии, арестованный по подозрению в попытке передать 50-долларовую фальшивую банкноту. Но был освобождён по честному слову одного из судебных чиновников, который его узнал. В тюрьме ему было видение: молодая женская фигура, стоя на каменной башне напротив его камеры, сияющая как серебро, допрашивала его на страшном испытании. Пописал Мари клем Я был так болен. У меня была холера и спазмы, и теперь я едва могу держать перо. Далее он добавил, что попал в тюрьму за пьянство, хотя и не был пьян. Всё дело в Вирджинии. Сартен купил его стихи Колокола и Анабель Ли для своего журнала Union Magazine. Доброжелательный романист Джордж Липпард также сумел собрать 5 долларов, чтобы обуть По и помочь ему в пути. По покинул Филадельфию в пятницу, 13 июля, и прибыл в Ричмонд без чемодана. По отправил клем письмо, в котором описал галлюцинации, от которых страдал в Филадельфии, в мании и бреду. Алкоголь разъедал его мозг. Из трактира Лебедь О также написал письмо Липерду, поблагодарив его за помощь и в Ококу Кэптерсону, который прислал ему спасательный круг в 50 долларов аванс за The Stylus на гастроли. Паттерсон остался очень доволен обложкой, которую по сделал и прислал ему, изобразив на ней бесплотную руку, выгравировавшую слово правда и слоган Aliquando fereus aureus aliquando Иногда перо из железа, иногда из золота. Вооружившись новой одеждой и шляпой, понавестил свою сестру Розали и семью Маккензи. Проезжая мимо своего бывшего дома, особняка Молдавия, он увидел сбоку от него новую пристройку, второй миссис Алла, построенную для размещения трёх своих детей, признанных наследников Аллана. Несмотря на слухи о неподобающем поведении, по друзья юности обрадовались его возвращению. Он подтвердил свои трезвые намерения, вступив в Ричмондское отделение организации Сыны воздержания. Будущая поэтесса Сьюзен Арчер Телли, тогда ещё молодая девушка, вспоминала, как встретила его в доме своей семьи и была поражена изысканным, высокородным и рыцарственным джентльменом. Его манеры были столь величественны, выражение лица столь сдержано, что я невольно отшатнулась, пока не повернулась к нему и не увидела, как его глаза внезапно засияли, когда я протянула руку. Казалось, между нами расставил барьер. Его глаза обладали неописуемым очарованием, можно сказать, магнетизмом. Он обратился к своей подростковой любви, соседке Саре Эльмире Ройстер, ныне богатой вдове. Я спустилась вниз и была поражена, увидев его, но сразу же узнала. Он подошёл ко мне в самый восторженный манере и сказал: "О, Эльмира, это ты? По часто навещал её и в итоге предложил выйти за него замуж". Её ответ, хотя и не был определённым, подружил ему кольцо с гравировкой и дал ему надежду на новую жизнь в Ричмонде. Он также заглядывал в Southern Literary Messenger. Хотя Томпсон сомневался в германском оттенке рассказов ПО, из-за год до этого видел его в измождённом, растерянном состоянии. Поэзия и критические статьи ПО, в том числе его новый высокотехнологичный анализ метра и рифмы, рациональность стиха, принесли журналу престиж и читателей. В августе перед довольно полной и очень модной аудиторией в концертных залах биржи ПО читал стихи и лекции поэтический принцип Мы никогда в жизни не были так восхищены, сообщала газета Richmond Weekly. В результате были приняты меры по организации дальнейших лекций в Ричмонде и Норфолке. Возвращение По прошло настолько великолепно, насколько он мог только надеяться. Поэтический принцип свидетельствует о высочайших поэтических идеалах По, как Эврика признавала ценность расчёта. наблюдения и механического объяснения, но искала истину более фундаментальную и более прекрасную в принципе единства. Так и поэтический принцип определял не только правила стиха, но и основополагающие надежды и идеалы, которые формируют сущность того, что мы называем поэзией. Настоящая поэзия возвышает душу, и ценность стихотворения заключается в соотношении этого возвышающего возбуждения. Но поскольку душа изменчива и душевные состояния меняются, такое преподнятое состояние может длиться не более получаса. Поэтому ни одно длинное стихотворение не является истинно поэтическим, даже потерянный рай Мильтона. Это всего лишь несколько коротких стихотворений, нанизанных друг на друга. О читал и комментировал стихи Шелли, Байрона, Томаса Мура и Натаниэля Уайльса, а также предисловие Лангфельло к сборнику, из которого по начал свою катастрофическую войну с Лангфелло. Такие стихи отвечают бессмертному инстинкту, заложенному в глубине человеческого духа, стремлению к прекрасному в многообразии форм, звуков, запахов, и чувств. Однако настоящая поэзия не ограничивается простым повторением форм. У нас всё ещё остаётся неутолённая жажда, связанная с бессмертием человека. Она является одновременно следствием и указанием на его вечное существование. По заимствовал знаменитую фразу Перси Шелли о стремлении метаться как свету звезды и сделал её своим определением поэзии. Этот образ Мотылёк, порхающий к далёкой звезде, отражает астрономическое расстояние между идеалом красоты и обречёнными усилиями ничтожного существа, стремящегося к нему. Вдохновлённые экстатическим предчувствием славы, мы боремся путём многообразных комбинаций среди вещей и мыслей в времени, чтобы достичь части той красоты, сами элементы которой, возможно, принадлежат только вечности. В Эврике, по мере усиления борьбы между гравитацией и жизненным эфиром или электричеством, возникали всё более дикие и разнообразные формы жизни и искусства. Здесь борьба за постижение сверхестественной красоты даёт меру всё, что он может считать поэтическим. В стихах, утверждал он, разум и истина могут быть задействованы, но только для того, чтобы служить красоте. И наоборот, в произведениях разума и интеллекта, таких как Эврика, красота может быть использована для служения истине. Это взаимодополняющие пути к одному и тому же далёкому идеалу. Обращаясь к аудитории в своём родном городе, по поразительным образом отождествлял себя с жителями города, в котором родился. С бостонцами точно так же, как иногда отождествлял себя с верджинцами, находясь на севере. Дидактическая ересь, утверждал он, особенно ярко проявлялась на севере. Мы, американцы, особенно покоробительствовали этой счастливой идее. И мы, бостонцы, особенно развили её в полной мере. О По закончил рассказ их творением Уильям Мазервелла, попросив слушателей воображение отождествить себя с душой старого кавалериста, сражающегося в обречённой битве. Наше дело сражаться как мужчины и героически умирать. Вернувшись к традициям трубадуров и бесцеремонным фантазиям своего детства, О По изобразил поэзию как борьбу, стремление и эксперимент, стремление мотылька к звезде вражение его инстинкта смерти и возрождения. Один из зрителей описал, как он говорил: "Глаза тёмные, беспокойные, на языке жестокость, смешанная с элементом презрения и недовольства. Твёрдая и ровная походка, но неровные и резкие манеры. Хотя появлялся человеком добросердечным, в его чертах проглядывалась внутренняя борьба, великая битва за самоконтроль, в которой он, казалось, был постоянно занят. Эдгар По строил планы. В октябре он поедет в Сент-Луис, чтобы встретиться с Паттерсоном, а в следующем году начнёт издавать The Stylus. Он женится на Эльмире Ройстер и привезёт Марию Клем жить с ними в Ричмонд. Ему поступило предложение в 100 долларов от богатого человека из Филадельфии отредактировать стихи его жены. Прежде чем отправиться в путь, он По посетил заброшенное поместье, принадлежавшее старым друзьям Аланов. Там он показался своей спутнице, Сьюзен Арчерделле, необычайно молчаливым и озабоченным воспоминаниями, связанными с этим местом. В пустом доме он переходил из комнаты в комнату с серьёзным, отрешённым видом и снял шляпу, как бы непроизвольно войдя в салон, где в былые времена собиралось много блестящих компаний. Он сидел у одного из глубоких окон, над которыми теперь росли кусты плюща. И память должно быть возвращала его к белым сценам, потому что он повторял знакомые строки Мура. Иду я теперь, словно странник чужой, по зале для пиршеств отныне пустой. Понаписал Клем. Меня никогда не принимали с таким энтузиазмом. Газеты только и делали, что хвалили меня до лекции и после. Меня часто приглашали куда-нибудь, но я редко мог пойти, потому что у меня не было парадного пальто. Вечером мы с Роусом Сестрой. Собираемся провести вечер у Елимиры. С тех пор, как стало известно о моём намерении жениться, Маккензи осыпали меня вниманием. Он добавил, что последние несколько недель в обществе старых и новых друзей оказались самыми счастливыми из всех, что он знал за многие годы, и что когда он снова покинет Нью-Йорк, то оставит позади все неприятности и досады своей прошлой жизни. Тем не менее, вокруг него витало ощущение предчувствия судьбы. После на одной из вечеринок хозяин дома вспоминал. Мы стояли на портике и пройдя несколько шагов, он остановился, повернулся и снова поднял шляпу в знак последнего прощания. В этот момент в небе прямо над его головой появился блестящий метеор и исчез на востоке. Мы со смехом прокомментировали этот инцидент, но впоследствии я вспоминал его с грустью. Путешествие в Арнгейм. Поподготовил свой отъезд из Ричмонда на вестив Сару Эльмиру Ройстер вечером 26 сентября. Он был очень печален и жаловался, что совсем болен. Я пощупала его пульс и обнаружила, что у него сильный жар. В полночь он отправился на проход и причалил в Балтиморе 27 числа. Там он встретил людей, которые уговорили его пропустить стаканчик другой. Он по мог поехать в Филадельфию по словам музыканта Джеймса Мосса, который вспоминает, что проводил его до дома, куда именно неизвестно, и что выглядел он больным. 6 дней спустя, 3 октября, он находился в Балтиморе, в день выборов в Конгресс. В типичной уловке компании кандидаты следили за тем, чтобы у каждого избирателя было столько бюллетеней, сколько он хотел. Поздно вечером того же дня из Gunners Hall, трактира, в котором размещался избирательный участок, наборщик отправил записку старому другу по Джозефу Снотгрэссу. На избирательном участке четвёртого округа Райна находится джентльмен довольно плохого вида под именем Эдгар А. По. Похоже, он в тяжёлом состоянии. Он говорит, что знаком с вами, и я уверяю вас, что он нуждается в немедленной помощи. Снотграсс подошёл к стойке и мгновенно узнал лицо человека, которого прежде часто видел и хорошо знал, хотя на нём отражалось лишь пустое безрассудство. Искра интеллекта в его глазах исчезла или скорее погасла. Упо украли одежду или он сам обменял её? И теперь на нём была испачканная шляпа из пальмовых листьев, грязное пальто и плохо сидящие брюки, без жилета и шейного платка. Он был настолько одурманен спиртным, что я решил пытаться установить взаимопонимание или завязать разговор бессмысленно, говорил с Нотгрос. Он связался с Генри Херингом, одним из родственников миссис Клем. который отказался взять на себя заботу о по из-за его вспыльчивости, которую тот проявил в прошлый раз. Они перенесли по в бесчувственном состоянии в карету. Артикуляционная мышца, казалось, парализовала до потери речи, и слышалось лишь бессвязное бормотание. Карета доставила его в больницу Вашингтонского колледжа, к северу от Фэлс-Пойнт. Нейлсон По привёз к узну бельё и одежду. С больным беседовал врач Джон Морран, но его ответы были бессвязными и неудовлетворительными. Выяснилось однако, что чемодан По пропал, и ещё он сказал, что у него есть жена в Ричмонде. Когда врач спросил, что он может сделать, чтобы утешить его, По ответил: "Лучше, что может сделать его дорогой друг, это вышибить ему мозги из пистолета". Он задремал. Вернувшись, доктор обнаружил его в бреду, сопротивляющимся усилиям двух медсестёр удержать его в постели. В таком состоянии он оставался до 3 часов утра воскресенья, 7 октября 1849 года. Ослабнув от нагрузок, он затих. Один из врачей услышал его слова: "Господи, спаси мою бедную душу". По одной из версий, он воскликнул: "Рейнальдс". имя провица, вдохновившего экспедицию за пределы известного мира. Он умер. Нейлсон и Херинг организовали похороны без всякой показухи. По Файетт-стрит за процессией следовал единственный кеп с аккуратным гробом из красного дерева. На похоронах присутствовали Снотгрэс, местный адвокат и однокурсник по из Верджинского университета. А также бывший школьный учитель по из Ричмонда Джозеф Кларк и два кузена. Поскольку служба состоялась на следующий день после его смерти, она прошла тихо. Один из зрителей рассказывал: "Церемония погребения, которая заняла не более 3 минут, была настолько хладнокровной и нехристианской, что вызвала у меня один лишь гнев". На пресвитерианском кладбище, на углу Файетт и Грин-стрит, речь произнёс священник Уильям Клем, двоюродный брат По. Истощённое болезнью тело По опустили в могилу его предка, героя революции, генерала По. Бесславный мемориал В день погребения горожане Грилли получили известие по телеграфу из Балтимора и поручил Руфусу Гризвольду об этом сообщить. В своём дневнике Гризвольд отметил: "Написал наспех две-три колонки о По для трибун". Эти две-три колонки окажут огромное влияние на воспоминания о По. Неприязнь Гризвольда к критику и поэту, который настолько сильно его превзошёл, выплеснулась на странице. Эдгар Аллан По скончался. Он умер в Балтиморе позавчера. Сообщение о его кончине поразит многих, но мало кто будет им опечален, поэт многие хорошо знали лично или же благодаря репутации, которую он снискал во всей нашей стране. У него были читатели в Англии и в нескольких государствах континентальной Европы. Однако друзей у него было мало, а может и не было совсем. Отсутствие друзей являлось откровенной ложью. А то, что Гризвольд препарировал характер По, назвав его страптивым и от природы нелюдимым, удивило бы многих, кто, зная о его недостатках, питал к нему глубокую привязанность не только как к автору, но и как к человеку, по общему признанию несовершенному. Гризвольд сравнил По с какстонами, Бульвера Литтона. прямо процитировав роман. Вспыльчивый, завеселый, вместо высокомерный, достаточно плохой человек, но не ужасный, потому что эти черты были покрыты холодным, отталкивающим цинизмом. Его страсти выливались в насмешки. Гризвольд продолжал. Казалось, он был невосприимчив к морали и, что ещё более примечательно для гордой натуры, почти или даже совсем не понимал, что такое честь. Такое нападение заставило бы живого По вступить с ним в противостояние или даже подать на него в суд. Но Гризвольд, поиздевавшись над только что похороненным человеком, обошёлся без возмездия. Статью быстро перепечатали в Нью-Йорке, Ричмонде и Филадельфии. Хотя те, кто знал По, могли распознать в поспешном некрологе злобу соперника и усиливающуюся до отвращения слабость, слова Гризвольда оставили свой отпечаток. В последующие дни появились более доброжелательные и светлые некрологи, хотя и они были вынуждены отвечать на нападки Гризвельда. Газета Гриллит Трибун 9 октября признала, что По был самым эксцентричным гением. У него было много друзей и много врагов, но все, я уверен, с сожалением воспримут печальную судьбу поэта и критика. В газете Richmond Weekly писали, что новость о его смерти будет с глубоким сожалением прочитана всеми, кто ценит великодушные качества или восхищается гением. Газета Cornelia Wells Walter, Evenin Transcript ещё раз подчёркивала. У него был талант, и с его помощью он мог бы совершить великие дела, если бы объединил с ним твёрдые принципы, серьёзные цели и привычку к самоотречению. В Балтиморе Джон Педдлтон Кеннеди, который начал литературную жизнь по, теперь сокрушался о её конце. Бедный по Он был оригинальным и изысканным поэтом и одним из лучших прозаиков этой страны. Его вкус изобиловал классическим колоритом, и он писал в духе древнегреческого философа. Ламберт Уильмер под заголовком Эдгар Апо и его каллумнисты оброшился с критикой на клеветнического, имстительного злоумышленника, написавшего первый некролог. Даже Лангфелло, несмотря на мелкие нападки по, оплакивал меланхоличную смерть человека, столь богатто наделённого гения, чья динамичная, прямая и в то же время богатая проза, как и поэзия, Всегда вызывали у него высокую оценку. Он великодушно отвергал резкую критику по, как раздражение чувствительной натуры, измученной каким-то неопределённым чувством несправедливости. Непоколебимый друг по, Натаниэль Уильямс, признавал его человеком гения и поэтам замечательных способностей, описывая скромность, трудолюбие и доброту Эдгара По через его глубокую преданность векрови, его ангела служа. Мари и Клем узнала о его смерти утром 9 октября. Она написала Нельсону, который подтвердил худшее. Уверяю вас, моя дорогая мадам, если бы я знал, где вас найдёт письмо, я бы сообщил эту печальную весть вовремя, чтобы вы могли присутствовать на его похоронах. Эдгар повидал так много горя, имел так мало причин оставаться довольным жизнью, что для него перемены едва ли можно назвать несчастьем. Бесвязные записки к Лэм к Энни Ричмонт передавала крайнее горе. Энни, мой Эдди умер. Он умер вчера в Балтиморе. Энни, моя Энни, помолись за меня. За твою покинутую подругу. Чувства оставляют меня. Я напишу, как только узнаю подробности. Я написала в Балтимор. Напиши и посоветуй, что мне делать. Ричмонт пригласила её в свой дом в Лоуэлле. О, моя матушка, моя дорогая матушка. Что мне сказать вам, как утешить? Оставайтесь с нами, в сколько вам будет угодно. Дорогая матушка, соберите все его бумаги и книги, возьмите их и приезжайте. Руфус Гризвельд также занялся сбором бумаг По. Как ни странно, он стал его литературным душеприказчиком. Мари Клем попросила его о помощи в подготовке собрания сочинений и предоставила ему полную доверенность на его рукописи в октябре 1849 года. Гризвельд также утверждал, что По сам выразил такое желание в июне 1849 года. Если это правда, то выбор По одного из своих залейших литературных врагов в качестве хранителя репутации стал актом либо чистого извращения, либо поразительного предвидения. Возможно, он осознавал поток исправлений, который последует за клявитой Гризвольда. С помощью клем Гризвольд разыскал чемодан, бумаги и письма По. Хотя Гризвольд утверждал, что не получает никакого вознаграждения, менее чем через месяц после смерти По, шесть человек были наняты для создания копии. Потом ещё четверо присоединились к проекту. Амарие Клем не получила никаких денег от публикации, только копии готового продукта. В течение 3 месяцев, в январе 1850 года, Гризвольд опубликовал два тома произведений по, что вызвало как новые нападки на его жизнь и характер, так и заступничество. Самые неприятные обвинения Гризвельда появились несколько месяцев спустя в третьем томе. В нём на 27 страницах были опубликованы мемуары автора, содержащие отдельные факты из жизни, украшенные шутками и интерпретациями, не имеющими под собой никакой реальной основы. Гризвольд создал портрет По как гениального, но морально несостоятельного, вечно пьяного, безжалостного, грубого и в целом низкого человека. Он привёл цитаты из несуществующих писем, а также из нескольких документов, которые он подделал, что повысило репутацию Гризвольда и понизило репутацию По, а также придало силу его проклятому заключению о том, что По почти не проявлял добродетели ни в своей жизни, ни в своих произведениях. Фальшивки Гризвальда пришлось распутывать почти столетие, из-за чего многие знакомые по, даже те, кто знал его как щедрого, доброго идеалиста, отвернулись от него. Характер Поу стал предметом продолжительных дебатов, как и ценность и значение его произведений. Фрэнсис Озгут попыталась прояснить ситуацию. Прежде чем сама умерла Чехотки, несколько месяцев спустя, Асара Хелен Уитман стала его непреклонной защитницей. В то время как спиритуалисты следующих десятилетий напрямую связывались с по на сеансам и записывали его новые стихи. О умер в Балтиморе по пути из Ричмонда, где он называл себя бостонцем, в Филадельфию и Нью-Йорк. Каждый из этих городов пытался назвать его своим. Даже причина его смерти, было ли это отравление алкоголем, болезнь сердца, опухоль мозга, бешенство, горяче обсуждалась. А для разгадки тайны привлекались медицинские эксперты и спекулянты. Его смерть в возрасте 40 лет принесла новые загадки. Последний воспалительный знак, за которым следует знак вопроса. О овладел искусством формулировать утверждения таким образом, что вопросы быстро следовали за ним, пока не начинали разлагаться сами основания для ответа. Факты становятся всё более яркими и неопределёнными. Странные и противоречивые возможности выползают вперёд, вызывая дрожь, тревожный смех и более звонкие, непоколебимые сомнения. фонарь гаснет, наступает мгновение темноты и тишины. Затем в окнах зажигается свет, излучая тёплое сияние и отбрасывая глубокие тени. И до нас вновь доносятся голоса.